Глава 18. Чайная, в которой они назначили встречу, была на редкость уютной. Первая комната представляла собой булочную со свежими кренделями, калачами и пухлыми плюшками, все качественное, но из булочной дверь вела в чайную, небольшую по размерам, стены которой были расписаны под народные сказки и легенды. В углу у прилавка, где торговала буфетчица Толстунья, всегда пыхтел самовар, и сластей было видимо-невидимо. Таня любила именно такие заведения. Современные кафе, пусть и самые пристойные, раздражали ее своей мишурой и нелепой музыкой. Да и эзотерическое окружение тоже тянулось именно к этой чайной. Тем более таких чайных в Москве, да ещё в центре, было совсем маловато старые пивные с их беспределом с дремучими песнями тоской и радостью безвозвратно ушли в прошлое замены им не существовало душевно посидеть было негде кроме вот может быть таких заведений это чайное словно создавалось для уединенных бесед на небольшую компанию не более трех четырех человек а еще лучше для двоих Тесновато было, зато как-то по-теплому. Тем более серьезные беседы лучше вести по-двоем-втроем. Днем здесь было немного посетителей. Таня сразу нашла уже довольно взъерошенного Павла. Он сидел один за расписным в русском духе столиком в углу. Таня подсела. У Павла все было уже готово — и чай, и калачи, и плюшки, и незаметная водочка, замаскированная под минеральную воду. Кот был под столом. И сразу начался буйный разговор. Таня рассказала ему о своем утреннем потоке мыслей, и она заключила. «Благодаря Буранову и Веданте я поняла, как велик бессмертен человек, что он в своей скрытой глубине бог. Благодаря Орлову я увидела, что человек может быть страшнее и бесконечнее самого себя, что он беспредел». И отсюда она прямо перешла в атаку. «Павлик, о каком там будущем или прошлом можно говорить всерьез, когда все самое высшее и невообразимое содержится в тебе самом? Куда бежать, когда все есть внутри? Самопознание — трудный путь, потому что все высшее и невообразимое скрыто в тебе, и к этому надо найти ключ. Зачем тебе миры, будущее, все это безумие, когда, если ключ найден...» Первая награда — вечность, а потом и другое. Кем ты хочешь быть? Сумасшедшим или бессмертным? Но тут Павел взорвался. Хлебнув полстакана водки, он закричал на всю чайную. «Вы все бьете в одно место! Вечность, богореализация!» «Да ты пойми, Таня, в конце концов, сама же ты сколько раз говорила, что для этого нужен дар, и этот дар в наше время почти исключительный случай, редкий, но не исключительный». Ладно, утешительница тоже мне. Даже чтобы изобрести самовар нужен дар. А тут у меня нет и в этой жизни не будет подходов к этому. Я пробовал, бесполезно. Нечего меня тянуть. Я иду по касательной. Хорошо, хорошо, все-таки остановись. Ты еще скажи, к батюшке пойди за помощью. Дескать, побывал в прошлом, помогите. Своего отца покалечил там. Ну, знаешь, батюшки всякие бывают. Помолятся за тебя. — Что происходит, пусть происходит. Значит, так надо. Не нужны мне милости, они только нарушают высший промысел. А ты попробуй. — Таня, нет, нет и нет. Хватит меня тянуть и спасать. Я хочу свободы. Вы нашли свой путь, и ладно. А я хочу теперь в водоворот. — В водоворот и вся жизнь наоборот! — вдруг кто-то заорал рядом. Кот бросился на утек. Таня вздрогнула, обернулась. Лишь Валера Иглов, товарищ Черепова Клима. Но Иглов был жуток, полурваный, глаза блуждали, и все лицо, багровое, то ли от водки, то ли от какого-то внутреннего напряга. Он очутился рядом с Павлом. — Павлуша, плесни водяги! — пробормотал он. — Не могу! — Что так? — Конца света не вижу, Павел! — отчеканил Иглов. Конец света, Таня, опаздывает!» И он обернул к ней вдруг ставшее жалобным лицо. «Как же после этого жить?» Таня засмеялась. «Хватит юродствовать!» Иглов взвизгнул. «Не доживу до конца!» Павел еле унял его, утер сопли своим платком, налил водочки. Тогда Иглов примирился, дескать, на нет и суда нет, и затих таня почувствовала что павел теперь не преклонен в своих метажеланиях и может быть фантом безлунного сыграл здесь большую роль вообще говоря таня не считала что безлунный человек скорее всего фантом вихрь внутри которого фигура человека псевдосуществ лихой но локальный смерч посланный каким нибудь богом из подполья чтобы почаще и погаже нарушалась гармония и чтобы предупредить «Держитесь, ребята, уже вам будет. Привыкайте». И эту Танину мысль порой разделяла даже Марина. Таня вздохнула и, не обращая внимания на умолкнувшего, как крот иглова, спросила Павла. «И что же ты намерен делать?» «Вот это другой разговор», — обрадовался Павел. «Я уже надумал. Надо мне поискать Никиту. Все-таки в нем есть зацепка. Как никак, а из будущего». может быть Через что-то и откроется. Попадешь в какой-нибудь поток. Кстати, безлунный бормотал мне последний раз по телефону «терпи», а потом исчез. А я терпеть не хочу. Я бежать хочу. Таня опять вздохнула и заметила. Вот и Никита тоже, Марина рассказывала. Сидит-сидит, а потом вдруг вскочит и вскрикнет «мне бежать» и исчезает. Куда ему теперь бежать? Иглов поднял голову. А я хочу, пока конца света не видно, в растения превратиться. У них сознание ничтожное и застывшее, им не жутко. Когда бездна все поглотит... — Какая еще бездна? — спросил Павлик. — Не ваша, не ваша, а которой еще не было друзья, которую Черепов ждет. — Ну, раз Черепов ждет, так и будет, — развел руками Павел, но в уме снова мелькнула Верочка. — Почему она умерла? Но если бы жила, была бы сейчас какая? Но я бы ее нашел все равно и спросил бы. Помнишь тот вечер тридцать лет почти назад? Молодого человека, который был влюблен в тебя в тот день. И вот я пришел за тобой. Как видишь, не постарел. Но многие ушли за это время в пропасть. И нет нигде Верочки. А что искать кладбище? Что толку в могиле? Валера Иглов в это время встал. Лицо его побагровело еще больше. «Прощайте, пока я еще не растение, и ветви с листьями не растут на мне», — твердо сказал он. «Пока могу говорить, а не шептать. Я, между прочим, с Череповым примирюсь. Не думайте, мы одного ягоды Иглов пошатнулся, но Павел удержал его. «Я доеду. Меня ждут» и он указал на дверь в булочную. Там за дверью в булочной двигались какие-то тени. Потом появилось лицо, опухшее, но призывающее иглова. И тот пошел на зов. Павел поглядел на Таню. «Черепов велик, но опасен», — сказала она. «В теории о некой бездне, о новом для нас, точнее, скрытом абсолюте, скрытом за нашим псевдоабсолютом, Здесь вроде здорово, радикально, безумно. Истина это или нет, никто не знает. Тут интуиция должна быть сверхчеловеческая. а на практике, сам знаешь, Черепов только тупо ждет этого прихода. А что остается делать? Об этой бездне что можно предположить? Вот он и ожидает. Пьет, скитается, бушует. Такое выкидывает, что мурашки по душе ползают. Иглов-то просто как юродивый при нем, — вставил Павел если бы не у люши его климбы давно погиб он сам не признавался однажды умру под забором продолжала таня кто тем более сейчас может выдержать такой загиб жизни сейчас кто в квартирах сидят и темрут но улька молодец вот наша баба действительно правда тань правда но черепов это перегиб отклонение в стане запредельных это тебе не орлов Во всем бывают извращения, даже в запредельном, но он велик даже в своем безумии Бог с ним, пусть пост безумствует Мне бежать, Таня, как говорил Никита, человек будущего. Бегуны вы оба, рассмеялась Таня. Бегу-бегу, в неизвестность. А тебе ведь надо ехать по делу куда-то, ты сказала. К сожалению, часа на три я не свободная птица. И они расстались.